2. Мать Маркуса и по совместительству до недавних пор любовница Ричарда, Елена, сидела у себя в покоях. Ее комната была на третьем этаже в замке. Она проживала отдельно от сына, лишь изредка появляясь в поместье. В основном она всегда находилась в главном замке. На кровати у окна Расположился большой черный кот Макс. Он облизывал лапу и иногда поглядывал на свою хозяйку своими желтыми, светящимися в темноте, большими глазами. Она смотрела на себя в большое зеркало и улыбалась. На овальном черном столе лежали карты Таро. Елена любила гадать, и не только. Она активно занималась магией. Помимо этого, у нее имелись различные украшения, множество магических атрибутов, старинных фолиантов, передавшихся ей от ее отца, который, как говорят, был великим чернокнижником в свои времена. Одевалась она всегда в длинные роскошные платья, не забывая про украшения. Некоторые из прислуги в замке – обходили ее стороной. Другие же и вовсе боялись смотреть ей в глаза при встрече и опускали головы в пол. Здесь также важно отметить, Елена была очень красивой и эффектной женщиной. Она обладала выразительными чертами лица. Большие черные глаза буквально прожигали насквозь того, кто в них посмотрит. Главной ее отличительной чертой от других женщин были роскошные длинные волосы. Мало кто в замке и за его пределами мог точно знать, сколько составляет общая длина этих чудесных локонов. Говорили, что она отращивала их с самой юности и лишь изредка подравнивала кончики волос. По своей натуре она была очень строгой. Любила во всем идеальный порядок, как в замке, так и за его пределами. Улыбалась она очень редко. Счастливчиков, кто видел эту прекрасную улыбку, было всего три человека. Ее первый муж, Ричард и сын Марк. Для остальных она была загадочной, опасной, непреклонной, строгой, готовой на все ради своей семьи темноглазой женщиной, суровым, но в то же время четким, пронзительным, очаровательным и недоверчивым взглядом. Находясь в своих покоях, этим вечером она решила сделать расклад при свечах на классических картах Таро. Расположившись за своим столом, она зажгла свечи и приступила к раскладу. «Вот как!» – прошептала она, смотря на выпавшую карточную комбинацию. «Гость. Девушка». «Интересно. Со дня на день должен был вернуться Марк. Неужели он приехал с Кристиной? Было бы очень даже хорошо». Ее гадание прервал стук в дверь. Она не стала убирать карты. В ночное время к ней в покой мог зайти только один человек. Елена встала со своего места и подошла к двери. «Елена, к тебе можно?» спросил мужчина. «Конечно, Ричард», — ответила она с улыбкой на лице. «Ты можешь приходить в любое время, ты же знаешь». «Благодарю». Он закрыл за собой дверь и прошел к ней. «Полагаю, ты знаешь о состоянии Розы». «Да, мне жаль твою жену», — выдохнула Елена и присела на кровать. «Я хотела бы тебе сообщить о том, что мои карты показали положительный расклад за Розу. Но, увы». Она посмотрела на его встревоженное лицо. «Мы потеряем ее. И к этому нужно быть готовыми». Сегодня под вечер появилась сыпь на шее, темные пятна на ногах. Ричард закрыл лицо руками и потер глаза. «Врачи не могут объяснить это». Такой болезни просто пока не существует. У нее каждый день появляется что-то новое. Эти симптомы не соответствуют ни одной болезни в мире. Ричард. Женщина положила свою руку ему на плечо. Роза — прекрасная женщина. Я желаю ей только добра и здоровья, несмотря на то, что мы обе любим одного мужчину. «Но ты должен понимать, что рано или поздно болезнь заберет этого прекрасного человека». «Елена». Он аккуратно убрал ее руку. «Спасибо за такие теплые слова, но мне кажется, сейчас не время. У нас может случиться горе со дня на день, понимаешь?» «Да», — сказала она тем же спокойным голосом. «А еще я понимаю, что мы не в силах что-либо изменить». Почему ты боишься признаться себе в том, что между тобой и Розой нет любви? Ты любишь меня, так же, как и я тебя. Неужели я не права? Ты права, но она моя жена. Для людей да, но в сердце у тебя я. Елена снова взяла его руку и приложила между своей грудью. При прикосновении она почувствовала тепло, исходящее от его ладони. Ричард смотрел ей в глаза, и, казалось, за эти секунды, пока его рука была на ее груди, в глазах он увидел яркий огонь страсти. Этот взгляд был с Еленой всегда, когда они были близки, и пламя любви неумолимо поглощало их. Он опустил глаза, и его дыхание сбилось с ритма, когда он увидел ее грудь под прозрачной белой сорочкой. «Я должен идти». «Уже поздно», — сказал он и медленно опустил свою руку. «Спокойной ночи. Извини за такой поздний визит». Он встал с кровати и направился к выходу. «Я очень надеюсь, что с Розой все будет хорошо. Она поправится. Утром приедет еще один врач». Елена одобрительно кивнула, и Ричард вышел, больше не сказав ни слова. «Надейся». «Надежда умирает последней, дорогой», — сказала она через несколько минут, как мужчина покинул ее покои. После его ухода Макс громко мяукнул, услышав слова своей хозяйки. Желтые глаза пристально смотрели на дверь. Кот начал шипеть, но уже через несколько секунд прекратил. После наступления полуночи, когда обитатели замка погрузились в глубокий сон, а яркая луна на ночном небе излучала свет, нависая над городом, Елена не спешила засыпать. Подготовив все необходимое, она решила сделать небольшой ритуал. Сидя в темноте перед зеркалом, Елена сосредоточилась и закрыла глаза. Шепотом она стала произносить специальные слова для проведения обряда. Когда она закончила и открыла глаза, Ее тело пронзил ледяной озноб. В комнате стало очень холодно. Окно медленно открывалось, слышался вой ночного ветра. Свечи погасли. Макс спрятался в угол и оттуда подглядывал за хозяйкой. «Ты все делаешь правильно!» Позади раздался мужской голос. «Я горжусь тобой, любимая!» Подняв глаза и смотря в зеркало, Она увидела стоявшего позади себя мужа. «Эдвард, спасибо, что пришел. Я ждала тебя. Мне нужна твоя помощь». «Ошибаешься», — ответил мужчина. «Тебе не нужна помощь. Ты все можешь сама. Ты сильная колдунья. Есть вещи, которые мне не подвластны». Процедила Елена, смотря в зеркало, которое начинало медленно тускнеть, а значит... Времени у нее было мало. До тех пор, пока оно вообще не потемнело, и Эдвард не исчез. Она думала о Розе. «Именно об этом я пришел поговорить». «В каком смысле?» «Я всегда слежу и контролирую тебя и твою работу», — улыбнулся мужчина. «Но сейчас я хочу предупредить тебя». «О чем?» «В замке скоро появится чужак». Тебе следует быть осторожной с ним, в том числе и с Розой. О ком ты говоришь? Какой чужак? При чем тут Роза? Скажи мне все, что знаешь. Тьма сгущается, Елена. Будь внимательна и запомни. Опасность очень близко, и скоро стены замка будут омыты кровью. После этих слов мужчина исчез оставив за собой лишь открытое окно и порыв ветра, ворвавшийся в комнату. Женщина вспомнила про расклад. Карты показали гостя, пришел Ричард. Но призрак ее мужа, вызванный ею лично, сказал иное. «Чужак — это не гость». После того, когда ночной посетитель ее покинул, Елена еще долго не могла заснуть. Находясь в своем кабинете... На последнем этаже замка Ричард сидел за столом и смотрел на огонь в камине. Ему не давала покоя ситуация с Розой, он переживал за нее. В то же время он понимал, что Елена была права. Между ним и его женой давно нет никаких чувств, но бросить ее в тяжелом состоянии он не мог. Даже несмотря на то, что достаточно давно любит Елену.